Глава вторая Время течёт очень медленно Едва как и Михайя подумала об этом, как небольшая комната огласилась громким криком. «А, я больше не могу ждать!» Голос принадлежал девочке с огненно-рыжими волосами, собранными в два хвоста. Она плюхнулась на диван, капризно дёргая ногами, и вдруг порывисто вскочила. «Слушай, Парт, давай всё-таки тоже прокрадёмся в Сибуе». Спрячемся в уголке уровня. Нас никто и не заметит, наверное. Нельзя. Кратко ответила михая бросив взгляд на старинные аналоговые часы на стене. 14 часов 45 минут. Ровно в 3 часа дня должна начаться встреча на высшем уровне между Неганебулас и Грейт wall. От начала и до конца пройдет лишь 1,8 секунды. И им наверняка сразу же сообщат о результатах но оставшиеся до этого момента 15 минут казались вечностью. Михайя и сама не могла похвастаться избытком терпения. Вернее, некоторые знакомые считали её пришельцем с планеты нетерпеливых. Но как бы ей не хотелось согласиться на предложение начальницы, она знала, что необходимо проявить твёрдость. «Если мы прокрадёмся на площадку для конференции, и нас заметят зелёные, всё пойдёт прахом». К тому же мы не успеем добраться туда даже на моём мотоцикле. Эх, да знаю я. Просто так сказала. Откинувшись за спинку дивана, вздохнула рыжеволосая девочка. Вид того, как эта грозная воительница из ускоренного мира в кои-то веки ведёт себя подобающе своему одиннадцатилетнему возрасту, невольно вызвал у Михаи лёгкую улыбку. Чтобы скрыть её... Она взяла со столика чашку с яблочным чаем без сахара и отпила. Они находились в личной комнате Михаи, в пристройке на заднем дворе кафетерия Патисрилаплаж, в Сакурадай, в районе Нерима. Здесь не имелось окон, а все стены были покрыты материалом, блокирующим электромагнитные волны. Поэтому для соединения с глобальной сетью требовалось подключать нейролинкер к стоящему на столе маршрутизатору. Тётя Михай, шеф-кондитер, заправляющая лавкой, не понимала, зачем нужна комната, где не работает беспроводная связь, и сторонилась её, но это даже и к лучшему. Дело в том, что на самом деле эта комнатушка служила штабом Красного Легиона Проминенс. «Кстати, Парт, ты уже выбрала бонус за восьмой уровень?» Спросила девочка по имени Кадзуки Юника. Она же командир Проминенс, вторая Красная Королева Скарлетт Рейн, по прозвищу Неподвижная Крепость. «Пока нет», — покачала головой Михая. «Ага, даже парт с бонусом за восьмой уровень. А ведь за седьмой ты, не раздумывая, взяла постоянный бег по стенам», — с ухмылкой сказала Ника. Такое обращение вызвало у Михая желание по-детски надуться. Пусть она и была на 5 лет старше. Ты ведь тоже долго ломала голову над бонусом восьмого уровня, Ника. Ну, ещё б не задуматься, когда тебе предлагают выбор между крупнокалиберной пушкой и лазерной. Надо ведь сначала разобраться, что каждый умеет. Вот и я как раз разбираюсь. Парировала Михая, несколько дней назад поднявшаяся с шестого уровня сразу на восьмой и сделала новый глоток. Она не хотела показывать слабость перед лицом Ника, но психологическое давление, связанное с восьмым уровнем, оказалось куда сильнее, чем она ожидала. Она вступила в ряды бёрст линкеров самого высшего уровня, если не считать Семи Королей. Отношение к ней стало совершенно другим, а потери очков при поражении в схватке с аватарами средних уровней куда более чувствительными. Будучи триплексов, офицерского корпуса Проминанс, она стремилась сражаться изо всех сил. Но где-то в глубине души всё равно с нежностью вспоминала шестой уровень. Вечная соперница и путеводная звезда Михаи, главный офицер Неганебулас по имени Скайрейкер, уже очень долго сражалась под таким же давлением. Её холоднокровная уверенность наверняка не подвела бы даже перед лицом сильнейших бойцов Грейт Уолл. Хоть Михайя и сказала Ника, что им нельзя участвовать во встрече, ей с трудом удалось подавить нестерпимое желание поприсутствовать. Общество исследования ускорения взяло в плен её любимую начальницу, приковало её к кресту и похитило четыре элемента усиливающего снаряжения непобедимого. Хотя часовая ведьма Нега Небилас Лаймбелл с помощью своей невероятной скорее даже ужасающей способности отменять изменения состояния и смогла вернуть три элемента, ракетные двигатели все же остались у врагов. Ника делала вид, что ее это несколько не беспокоит, но на самом деле она не могла не испытывать неуверенности. Долг Михаи, как ее офицера, состоял в том, чтобы бросить вызов обществу и вернуть двигатели. Им удалось сделать важный шаг вперед, выяснив, что таинственное общество исследования ускорения на самом деле скрывается внутри Белого Легиона, но в то же время открытие показало, насколько тяжело будет против него сражаться. «Черный Легион» предложил напасть на противника честно, атаковав Мината-3, территорию Белого Легиона. Сегодняшняя встреча – первый шаг на пути к осуществлению этого плана и Михая понимала, что других вариантов практически нет. Однако даже если переговоры с Зелёным Легионом увенчаются успехом, и соседствующая Смината-3 Сибуэ-2 отойдёт Неганебилос, Михая всё равно не сможет сражаться с Белым Легионом. Правым сражаться за территорию обладали лишь члены Неганебилос, а Михая, будучи в проминанс, не могла участвовать в их атаке. Когда Чёрный Легион сорвёт покров с общества и начнётся объединённая операция Шести Легионов, Михайя устремится в бой в первых рядах. Но сам факт того, что ей оставалось лишь ждать, пока это случится, вызывал невыносимый зуд. Принципы Блади Китти Блад Леопард гласили, что как только возникла проблема, с ней требуется сразиться немедленно. Она гипнотизировала неспешно идущие стрелки часов на стене и размышляла, когда послышал соотдававший неуверенностью голос Ника. «Слушай, Парт, что? Я всё про то же. Надо бы в скором времени поговорить с Кассией Порки. Что думаешь?» А? даже Михая, старавшаяся принимать решение моментально, не смогла ответить на этот вопрос сразу». Касси – это Кассис Мус, а Порки – Тистл Перкупайн, второй и третий триплексы соответственно. Они показали себя с лучшей стороны во время хаоса, разразившегося после смерти первого Красного Короля, и прилежно работали на благо возрожденного Проминанс, поддерживая его как открыто, так и за кулисами. К легиону они были привязаны еще сильнее Михаи. Тема разговора которые задумала Ника, наверняка шокирует их. Если не объяснить всё спокойно и не торопясь, Легион может распасться. «Возможно, перед совместной встречей стоит сначала переговорить с Кассисом отдельно?» – неуверенно предложила Михайя, и Ника также неуверенно кивнула. «Может быть. Чувствую, Порки взорвётся, как только услышит об этом. Так что помощь касси будет очень кстати» чтобы её успокоить. Вот только Касси сам довольно упрямый. Порки сладкоёшка. Так что наверняка подобреет, если ты накормишь её пирожными. О, эта мысль. но ну, тогда буду втираться в доверие пирожками. Сойдёт. Обе кратко усмехнулись, а затем посмотрели на часы. До 15 часов осталось всего две минуты. Вот и время, пробормотала Ника. Вновь приняв серьёзный вид, она воткнула кабель в утопленный в стол маршрутизатор, а затем подключила его к своему нейролинкеру. Михайя сделала то же самое, и перед глазами появилась иконка подключения к глобальной сети. Наверняка семеро легионеров Неганебилас тоже считают секунды где-то в Сибуе. А Ника и Михайя оставалось лишь молиться из далёкой Неримы за то, чтобы переговоры Первый шаг на пути к решающей битве с Обществом Исследования Ускорения прошли успешно. «Когда они вернутся, поедем к ним с гостинцами», — сказала михая Поначалу Ника немного удивилась, но затем её большие, переливающиеся на свету разными оттенками зелёные глаза, блеснули. «И правда, но ты когда-нибудь грузила 10 гостинцев на мотоцикл?» нп ответила михая и начала обратный отсчет. Поскольку они как следует попросили Черноснежку и остальных сообщить о результатах, иконка голосового вызова наверняка появится уже через 5 секунд после 15 часов. Стрелки на аналоговых часах продолжали медленно вращаться. 14 часов, 59 минут, 57 секунд, 58 секунд, 59 секунд, 15 часов. 15 часов 1 секунда, 2 секунды, 3 секунды, 4 секунды, 5 секунд, 6 секунд, 7 секунд, 8 секунд.